Глава четвертая В аэропорт Леонардо да Винчи Джо прилетела около двух. С красной поезд за полчаса домчал ее до главного римского вокзала Термини, а уже в три часа она вышла из монументального, увенчанного стеклянной крыши зала ожидания под знойное июльское солнце. Парковка находилась справа. Джо отправилась туда, высматривая Анджи или Марио, обещавших подбросить ее до отеля и затем отвезти в загородный клуб. К ее удивлению, встречающим оказался другой человек. «Привет, Джо. С возвращением. Здешняя парковка с категории «Целуй и уезжай», поэтому я не мог оставить машину и зайти на вокзал». Пояснил он, шагнув ей навстречу. «Позволь твой чемодан». «Привет, Карада. Спасибо, что встретил. Насчет чемодана не беспокойся. Он на колесиках». «Извини, что доставила тебе хлопот. Я думала, за мной приедет Анжи или Марио». Говоря, она не могла скрыть своей радости от новой встречи с Карадо. Должно быть, он почувствовал это по ее голосу, однако ничего не сказал. «Никаких хлопот. Сегодня в загородном клубе, в по прыжкам, и они оба заняты по горло». Не слушая ее возражений, Карадо забрал у нее чемодан, без труда поднял и с улыбкой заметил. «А ты, гляжу, путешествуешь налегке». Джо было приятно слушать Карадо. Он говорил куда свободнее, без которое она чувствовала в его речи две недели назад. «Это еще не налегкие. Обычно я ограничиваюсь сумкой беру ее в салон. Но в этот раз для конференции пришлось взять соответствующую одежду, а для нее понадобился чемодан». «Но ты не перегрузила его одеждой тем более, что приехала на неделю». «Если честно, я не из тех женщин, кто слишком озабочен нарядами». Карада вновь поймала ее взгляд. «С такой внешностью, как у тебя, о нарядах можно не беспокоиться». Сказав это, он тут же отвернулся, однако Джо успела заметить тень сожаления, мелькнувшую на его лице. С чего бы? Раздумывать о привратности характера Карада оказалось некогда. Ее ждал новый сюрприз. Карада вел Джо к своему старому Фиату. Машина как-то странно покачивалась из стороны в сторону. Подойдя ближе, Джо разгадала причину. Это Дэйзи подпрыгивала в багажном отделении, радуясь возвращению хозяина. Харада открыл дверцу. Дэйзи тут же выскочила наружу, неистово вилея хвостом, и, словно забыв о хозяине, подскочила к Джо и едва не сбила с ног. Так велика была собачья радость от встречи с английской подругой. дэзи перестань». Харада приготовился схватить лабрадора за ошейник, но Джо оттолкнула его руку и присела на корточки чтобы поздороваться с Дэйзи. «Чао, Дэйзи». «Я тоже очень рада тебя видеть». Джо обняла крупную собаку и поймала виноватый взгляд Карадо. «Прости, Джо, она действительно очень тебя обрадовалась». Джо улыбнулась ему. «Я тоже очень рада ее видеть. И тебя, Карадо». «Вот так». Джо мысленно напомнила себе, что Карадо ее будущий родственник и хороший друг, но не более того. Вечер с Маркусом лишний раз подтвердил правоту ее слов, сказанных Виктории и матери мужчины ее не интересуют никакие неважно являются они неотразимо красивыми или имеют заурядную внешность богаты или бедны никому из них нельзя доверять джон огнулась и почесала дэейзи за ушами возможно и стоит завести собаку горада ничего не знавшая о размышлениях джо загрузил в багажник ее чемодан и окликнул собаку когда дэейзи вновь оказалась внутри багажного отсека Он захлопнул заднюю дверцу и открыл пассажирскую, приглашая Джо садиться. Там ей пришлось уговаривать обрадованную дези норовившую облизать шею и затылок гости. Карада завёл мотор, и машина двинулась к выезду с парковки. «Карада, как ты назвал эту парковку?» «Целуй и уезжай. Водителям запрещается выходить из машины. Можно лишь высаживать или забирать пассажиров». То, что затем сделало Джошлу вразрез с ее собственными установками, игнорируя предупредительные сигналы из подсознания, она наклонилась к Карадо и попросила «наклонись чуточку вправо, мы ведь толком и не поздоровались». Карадо сбросил скорость и послушно наклонился вправо. Джошл слегка поцеловала его в щеку, напомнив себе, что это обычный дружеский поцелуй. Друзья встретились и поцеловались, и все равно ей было приятно прикоснуться к его щеке ругающе приятным. Включившийся разум заставил Джо пожалеть о поцелуе. Напрасно она не ограничилась обыкновенным рукопожатием. Судя по лицу Карадо, он тоже испытывал неловкость и наверняка сожалел, что они просто не пожали друг другу руки. Когда выехали за пределы парковки, он снова притормозил и предложил. Состязание закончится к четырем. Еще пару часов уйдет на уборку, так мне сказал Марио. «Если хочешь, я отвезу тебя в отель». Ты заселишься, разложишь вещи, сможешь принять душ и переодеться, а потом я устрою тебе небольшую автомобильную экскурсию по Риму, после чего отвезу в загородный клуб. Как заманчиво. Огромное спасибо. Поездка до отеля заняла не более пяти минут. Движение в субботний день было весьма интенсивным. Джо показалось, что за время ее отсутствия количество туристов на улицах только возросло. Но маленькому автомобилю Карада удавалось протискиваться между потоками машин. Правда, до самого отеля он не доехал, остановился неподалеку от верхней части знаменитой испанской лестницы. «Днем действуют ограничения на въезд. Машину придется оставить здесь. Я провожу тебя до отеля». «Этти не более трех-четырех минут». Карадо припарковался во втором ряду, но, кажется, даже не заметил этого. Игнорируя протесты Джо, он вытащил чемодан и вместе с Дейзи проводил ее до отеля. У входа ее чемодан перекочевал к Швейцару в униформе, а Карадо и Лабрадор вернулись в машину на случай появления дорожного инспектора. Джо вошла в отделанный мрамором холл, где царила благословенная прохлада. За стойкой регистрации ее встретила приветливая девушка, двадцати с чем-то лет. «Добрый день! Добро пожаловать в Рим!» Джо призвала все свои познания в итальянском и ответила, хотя не сомневалась, что в отеле такого класса персонал – Должен был бегло говорить по-английски. Назвав свое имя, она сказала, что для нее забронирован номер. Регистрация не отняла много времени, и коридорный провел ее к современному бесшумному лифту. Они поднялись на последний этаж. Номер поразил Джо своим простором. По площади он был немногим меньше всей лондонской квартиры и даже имел очаровательную небольшую террасу, откуда открывался вид на городские крыши. Панорама захватывала. Но Джо вспомнила про коридорного и полезла в сумочку за чаевыми. Однако тот уже поставил ее чемодан на деревянную подставку и направился к двери. Джо сумела лишь пробормотать «Спасибо». Итальянец улыбнулся и с легким поклоном закрыл за собой дверь номера. Она решила не тратить времени на душ и ограничивалась переодеванием, сменив джинсы на легкое летнее платье и сандалии. Не прошло и десяти минут, как она вернулась к машине. Карада, прислонившись к крылу, вёл оживлённый разговор с очень симпатичной женщиной-полицейским в традиционном для римской полиции белом шлеме, чем-то похожем на шлемы лондонских Бобби. Но вместо дубинки у неё на поясе висела кобура с пистолетом. Джо сразу стало ясно, что женщина-полицейский явно не собиралась выписывать ему штрафную квитанцию за неправильную парковку. Улыбнувшись, она помахала кара, да и отошла. Это лишний раз доказывало, что разговор у них был вполне дружеским. Джонни доверчиво покачала головой и улыбнулась во весь рот. «Ох эти мужчины! Пускайте в ход свои обаяния выходите сухими из воды». Карада тоже улыбнулся. «А разве женщины ведут себя не так? В любом случае, как ты относишься к другим, так и другие относятся к тебе. И потом, девушка хорошенькая, о чем я ей сказал». «И она не защелкнула на тебе наручники за неуважение?» Его улыбка стала еще шире. Наручники появляются потом, если ты понимаешь, о чем я говорю. Словно пожалев о небрежно брошенных словах, он открыл дверцу и забрался в салон машины. Джо тоже села. Итак, Карада, куда мы отправимся? Я как раз думал об этом. Центр Рима лучше всего осматривать пешком, как мы с тобой ходили в прошлый раз. Но поскольку сегодня мы на машине, думаю, ты не откажешься немного проехать по Аппиевой дороге. Джо, как и многие, слышала о знаменитой древнеримской дороге, однако не помнила, куда та ведет. Харадо был только рад восполнить эти пробелы. Тебе знакома старая поговорка «все дороги ведут в Рим»? На самом деле верно как раз обратное. Все дороги ведут из Рима. Большинство их были построены за несколько веков до Христа. Отчасти дороги строились для облегчения торговли, но прежде всего для быстрой переброски войск туда, где возник конфликт. Рассказывая, он завел двигатель и вывернул на дорогу. Проезжая мимо женщины-полицейского, он помахал ей за кошкой и в ответ получил ослепительную улыбку. Джо покачала головой изображая отчаяние. «Если ты закончил любезничать с римской служительницей порядка, надеюсь услышать рассказ об Апиевой дороге». Карада посмотрел на нее и улыбнулся. «Да, конечно, Апиева дорога являлась самой важной». Она шла на юг и связывала Рим с гаванями Неаполя и особенно Бриндизи на восточном побережье. Оттуда галеры отплывали во все римские провинции вокруг Средиземного моря. Мы эту дорогу называем Аппиа-Антика. Самое интересное, что достаточная ее часть сохранилась в первоначальном состоянии. Я говорю о Риме и окрестностях. «И что, мы сможем проехать по Аппиевой дороге на машине?» «Конечно», — кивнул он. Должен предупредить, чем дальше, тем дорога становится менее гладкой и более узкой, пока не сужается до велосипедной дорожки и пешеходной трубки. Но если хочешь, мы даже сможем выехать за пределы города. И когда поедем, успевая вертеть головы по сторонам, обилие древнеримских руин гарантировано. Потрясающе. Но еще более потрясающим оказался выбранный карадо-маршрут к началу Апиевой дороги. Двигаясь в потоке потоке машин, Они медленно съехали по склону холма. Слева проплыла внушительная громада Кривенальского дворца. Карада поспешила объяснить, где они едут. Справа от нас развалины императорских форумов. Это самое сердце древнего города. Я очень советую как-нибудь прийти сюда пешком и осмотреть форум. Ам, куда ни глянь, сплошные древние развалины. Но строение впереди нас, рискну предположить, оно тебе знакомо хотя бы по картинкам. Джо уже зачарованно смотрела по сторонам, прожжённые внушительными размерами и древностью зданий, мимо которых они проезжали. Но палец Карадо указывал на одну из самых знаменитых построек Земли, на громадное круглое сооружение размером с футбольный стадион, состоящие из нескольких ярусов, совершенно одинаковых арок и имеющие высоту современного высотного здания. Его строили из камня кремовых оттенков. Время и природные стихии не пощадили это чудо света. Частично обрушив стены, но и в таком виде она оставалась неподражаемым шедевром древней архитектуры. «Колизей! Ох, карата, это действительно нечто!» У Джо перехватило дыхание. Больше она не могла вымолвить ни слова. Когда его строили с момента смерти Христа, прошло всего полвека. джота только представь, как выглядел Колизей и окрестности в период расцвета Рима. Карадо, видевший Колизей сотни раз, говорил с таким же восторженным волнением, как и Джо. Чувствовалось, он хорошо знает историю этого осколка древнего мира. «Спасибо, что привез меня сюда». Джо повернулась к Карадо. «Удивительное место». «Не благодари, но обещай, что придешь сюда пешком. Возможно, я составлю тебе компанию». «Я бы с удовольствием». Улыбнулась Джо. «Едем дальше. Здесь все равно негде остановиться, а моей четвероногой подруге требуется прогулка». «Конечно, поехали». Миновав Колизей, они выехали на широкую, с обеих сторон обсаженную пениями улицу. Некоторые деревья достигали высоты трех-четырехэтажного дома. Зонтичные сосны оправдывали свое название, давая тень под ветвями. Карада указал на развалины большого цирка и рассказал, как в древности здесь устраивали гонки на колесницах. Чувствовалось, он очень гордился римским наследием. джонни не уставал восхищаться городом и своим спутником. День был очень жаркий. Кондиционер в машине либо не работал, либо корада его не включил. Окна, открытые, Настя не спасали. Невзирая на легкое платье, Джо мучилась от жары и обрадовалась временной прохладе, которую давали пение. Как и в тот раз, ей пришлось делить окно с собакой. К счастью, Дейзи почти не лаяла, и Джо могла не опасаться за свои барабанные перепонки. Постройки сменились лужайками и парками, а обилие их удивило Джо. Дорога остановилась все уже. Впереди показалась арка массивных ворот, встроенная в старинную городскую стену. «Отсюда начинается апия антика». Харада указал вперед. «Если до сих пор дорога казалась тебе неровной, скоро ты узнаешь, что такое настоящая треска». Машина протеснула сквозь узкую арку ворот. Дорога ненадолго расширилась, затем сменилась другой. Узкой, вымощенной крупными камнями. Эта прямая, как стрела, тянулась вдоль древних стен и запыленных зданий. Карадо был прав. Теперь машину трясло гораздо сильнее. Они проехали под железнодорожным мостом. Через несколько минут Джо увидел рекламный щит. Карадо тоже его увидел и сказал. «Здесь делают лучшее время мороженое. Завернем». Ты водитель, тебе и решать. Но я бы не отказался от мороженого». Карадо свернул с дороги на просторный двор и остановился в тени пине. Выйдя из машины, Джо увидела террасу со столиками под зонтами. «Мне здесь нравится еще и потому, что Дейзи может спокойно пойти с нами». Втроем они направились к террасе. У входа, словно швейцар, их приветствовал громадный холодильник со стеклянными дверцами, где на полках в пластиковых контейнерах лежало мороженое всевозможных сортов. Джо остановилась с детским восторгом, глядя на лакомства. Помимо традиционных, любимых ею сортов, вроде ванильного, клубничного и шоколадного, было множество других, имевших вкус груши, фундука и дыни. Некоторые названия вообще ее озадачили. Например, рикотто-стрегатто и зуб инглис. Последнее в переводе означало английский суп. Джо указал на них, и Карадо охотно дал пояснение. Зуб инглис сделан на основе известного английского сладкого блюда «трайфл» и имеет узнаваемый вкус заварного крема. Рикотта-стрегата делается из сыра рикотта с добавлением ликера «стрега». Прилагательное «стрегата» означает «зачарованный». Вообще-то к этому сорту нужно привыкнуть. В холодильнике была собрана едва ли не вся палитра красок и оттенков, начиная от белого кокосового до красного из лесных ягод. Ярко-зеленого, мятного и черного лакричного. «Что ты себе возьмешь?» Поворачиваясь, Карада спросила Джо. «Я следую своим привычкам», — улыбнулся сон «Всегда беру банановое и чоколадто-понденте с настоящим темным шоколадом. А ты?» Подумав, Джо решила взять меренговое, клубничное и омарену, ванильное мороженое с кислым вишневым сиропом. «Не желаешь ли к мороженому бокал просека «Нет, Карада, спасибо за предложение, но откажусь. Такое жару на вино не тянет. Мне, пожалуйста, просто стакан минеральной воды. А ты на меня не смотри». «Я тоже возьму воду. Во-первых, я за рулем. А во-вторых, жара сильно обезвоживает организм. Ты знаешь, что в тени сегодня 30 с лишним градусов. Почти температура крови». Сделав заказ, они выбрали себе столик под зонтом и сели. «Мы забыли про Дейзи. Какое мороженое она любит?» Дейзи охотно съела бы все мороженое, что выставлено. А в качестве гарнира закусил бы жареной свининой. Харадо протянул руку и погладил собачью голову. «Наверное, ты знаешь, что лабрадоры любят поесть. Если Дейзи будет хорошо себя вести, то в конце получит вафлю. И это все. Ей, как и каждому из нас, нужно заботиться о Талии, даже если она и слышать не хочет о диетах». Думаешь, три сорта мороженого, который я заказала, можно расценивать, как заботу о талии? Джо, ты же на отдыхе. И потом, ты сегодня наверняка пропустила ланч. В самолете я довольствовалась чашкой чая с печеньем, но помню, что вечер меня ждет обильнейший обед с Анжей и твоим братом. Ты прав. До понедельника я на отдыхе. А дальше? Анжа говорила, что ты выступаешь на конференции «Спасти планету». Кое-кто из участников мне знаком. Все они большие специалисты в своих отраслях. Мои поздравления. Я просто дублерша. Улыбнулась Джо. На конференцию должен был ехать мой начальник. Он человек, известный в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Надеюсь, я не разочарую очень уж многих участников, которые хотели послушать его. Она снова улыбнулась. Хотя, по правде говоря, 90% его презентации написано мной. Не могу представить, чтобы ты кого-то разочаровала. В этот момент подошла официантка с двумя большими вазочками, наполненными мороженым и миской воды для Дейзи. «Чао, Карада», — сказала девушка, улыбаясь ему во весь рот. Карада улыбнулся и встал. Дейзи тоже вскочила. «Чао, Антонио, как дела?» Он поцеловал официантку в обе щеки. Дейзи встала на задние лапы, ожидая порции ласки. Джо не верил своим глазам. «Еще одна подружка Карада. Значит, мать была права, говоря о его донжуанских замашках?» «Джо, хочу тебя познакомить». Карада снова повернулся к ней. «Это Антония, дочь одного из самых близких моих друзей. Она аспирантка в Сапиенце, микробиолог. Здесь просто подрабатывает. И ты, Антония, познакомься. Это Джо из Англии, сестра Анджи». Джо улыбнулась и поздоровалась с девушкой мысленно упрекнув себя за поспешные превратные суждения. антони ушла, Дейзи принялась шумно локать воду. Джо мысленно дала себе клятву. Отбросить все банальные суждения и попытаться взглянуть на Карада как на отзывчивого и разносторонне образованного человека, кем в действительности он и был. «Что такое сабиенца?» римский университет. Я там получал первое образование. Один из старейших университетов мира» и такой старый как Оксфорд, и тем не менее. Он был основан в 1300 году или около того. Чувствуется Антонио способная девушка. И вдобавок привлекательная. У нее все должно получаться. Думаю, тебе знакомо такое сочетание. Сказав это, Карада мгновенно приключил внимание на Дейзи. Словно забыв свои недавние слова о необходимости следить за собачьей талией, Он бросил полную ложку бананового мороженого в миску, откуда Дейзи вылокала всю воду. Через несколько секунд мороженое исчезло в пасте Лабрадора. Для Джо были очевидны два момента. Карадо сделал ей комплимент, о котором тут же пожалел. «С этим человеком происходило что-то странное». «Ну и пусть», — подумала Джо, зачерпывая ложечкой мороженое. «Комплимент есть комплимент». «Мороженое было потрясающе вкусным». И она заставила себя есть помедленнее, наслаждаясь вкусом трёх сортов. Теперь можно и поговорить о работе. О его работе. Моё выступление на конференции будет посвящено ликвидации мусорных островов в океане и переработке скопившегося там пластика. Но я бы с удовольствием дополнила этой информацией по разработке новых материалов, которые должны заменить пластик. Ты мог бы мне что-нибудь рассказать? Затравка для разговора сработала на редкость отлично. Карад оживился и охотно стал рассказывать о своей работе. Он хорошо знал не только то, чем непосредственно занимался, но и сопредельные темы. Джо доедала мороженое и слушала, мысленно отмечая ключевые моменты, которые помогут ей улучшить презентацию. Естественно, она горячо поблагодарила Карада за обилие полезных сведений. Откинувшись на спинку стула и неторопливо глотая воду, Джо разглядывала страдавшие от жары деревья вокруг террасы. И вдруг она вскочила на ноги, подхватив со стола мобильник. «Извини, Карада, там бабочка!» Джо поспешила к пятачку пожелтевшей травы, перемежавшейся сорняками. Наверное, когда-то это называлось лужайкой. Изумленный Карада смотрел ей вслед. Вскоре сопение сзади заставило Джо обернуться. «Так и есть!» «Дейзи увязалась за ней, радостно виляя хвостом!» Джо замедлила шаг и приложила палец к губам. «Тише, Дэйзи, не спугни ее!» Замеченная ею бабочка перестала порхать и грациозно опустилась на ствол старого оливкового дерева. Джо на цыпочках подкралась к ней и стала увеличивать изображение на камере телефона, пока насекомое не заполнило собой почти весь экран. Сделав пару снимков, Джо подошла еще ближе. Третий раз запечатлела бабочку и остановилась в молчаливом восторге. Перед ней сидела крупная бабочка с кремовыми крылышками, с каймой из с темных пятнышек. Особенностью этого вида были раздвоенные нижние части крылышек, откуда и появилось ее простонародное название. Джо слегка тронули за плечо, и Карада прошептал. «Даже я знаю, как называется этот вид. Ласточкин хвост». Джо оглянулась. Карада стоял почти рядом. Их лица разделяло несколько дюймов. От Карада пахло банановым мороженым, а на подбородке поблескивало пятнышко от темного шоколада. Джоки внула и прошептала в ответ. «В латыни эти бабочки называются папилио-махаон, а здесь они встречаются часто, а вот в Англии стали редкостью». Удивляясь себе, она вдруг потянулась и стерла шоколадное пятнышко с его подбородка, торопливо пояснив «Шоколад». Карада отскочил, словно его укусили, Напугав собаку и бабочку, которая вспорохнула со ствола, Джо проводила ее взглядом, пока та не скрылась за старинной каменной стеной. Что же с ней происходит? Зачем она потянулась к подбородку Карада, когда могла просто сказать? И почему он так странно среагировал? Отважившись взглянуть на него, Джо увидела что он отошел на несколько шагов и полуобернувшись вытирал подбородок бумажным платком. «Может, дело в его профессии?» Он не понаслышке знал об опасности микробов и инфекции, отчего, наверное, у него выработалась чисто профессиональная реакция на прикосновения. Джо стала неловко. Она чувствовала себя полнейшей дурой. С первой их встречи все в поведении Карада говорило о том, что его совсем не интересуют близкие отношения с ней. А поскольку они скоро станут родственниками, хотя и дальними, никаких других отношений, кроме дружеских, между ними и быть не может. Тогда почему она сочла вполне уместным Нет, ей даже захотелось дотронуться до его подбородка, а еще раньше на парковке поцеловать. Глубоко вдохнув, Джо направилась к нему, делая вид, что хочет погладить смущенную собаку у ног хозяина. Не переживай, Дейзи, нам еще встретится много бабочек. жо решилась взглянуть на Карада. Кажется, тот несколько пришел в себя. Знаешь, до сих пор я не видела ни одного живого экземпляра этих бабочек. Теперь увидела. Карада убрал в карман скомканный платок и улыбнулся. Здесь их полным-полно. Он посмотрел на часы. А теперь, если хочешь, мы можем немного поразмяться. Пожалуй, после мороженого это нам не помешает. Заодно продолжим охоту за бабочками. Устраивает? Еще как. Но только если у тебя нет более важных дел. Нет, сегодня я целиком в твоем распоряжении. Я уже рассказывал, что дальше Аппиа Антика превращается в дорожку для велосипедистов и пешеходов. «Мы проедем, пока еще можно ехать, затем оставим машину и дальше пойдем пешком. До поездки в загородный клуб у нас уйма времени». Они направились к машине. Джо облегченно вздыхала. Кажется, Карада вернулся к стилю внимательного и дружелюбного спутника. Но ей не давали покоя собственные нелепые и необъяснимые порывы. Сев в машину, она продолжала мысленно прокручивать случившееся, и спрашивать подсознание, за каким чертом ей понадобилось целовать Карада в щеку и дотрагиваться до подбородка. Подсознание упрямо молчало. Дорога становилась все более тряской, по обе стороны тянулись отнюдь не древние полуразрушенные стены, а вполне современные, высокие, снабженные камерами наблюдения. Похоже, в этой части города находились виллы очень состоятельных римлян. «Мы находимся в здешнем поясе биржевых маклеров», Джо указал на вычерную крышу какого-то дома. Карадо замешкался с ответом. Пожалуй, она ошиблась, посчитав, что он превосходно знает английский. Но вскоре стало ясно, он понял ее вопрос. «Это очень престижное место. Естественно, стоимость жилья здесь очень высокая. Всего 15 минут до центра Рима. И в то же время чувствуешь себя за городом. Сомневаюсь, что мне было бы комфортно жить среди миллионеров». «Но они же не все мафиози». Слегка улыбнулся Карада. «Наверное, среди них найдется пару человек, заработавших в состоянии вполне честным путем. Хотя мы и в Италии». Судя по тону, Карада подшучивал не только над ней, но и над соотечественниками. «Конечно. Просто я погорлся там миллионерами». Карада вновь посмотрел на нее, удивленно вскинув брови. «Печальный опыт». Джо не знал, рассказывать ли ему о Маркусе, но после недолгих раздумий решил рассказать. Хотя Карада и его семья были людьми обеспеченными, его помятый автомобиль и работа химика говорили о том, что он не из круга миллионеров. Недавно меня приглашал на обед человек, у которого лимузин с водителем и частный самолет. В Лондоне? Да. Мы посидели в плавучем ресторане, все было замечательно, пока мы вновь не оказались в его машине. Он ожидал частичного возмещения потраченных денег? Карада оглянулся на нее. Да. Джо кивнула. Но не наличными. И тогда ты ему врезала. Карада снова улыбнулся. Держу пари, ты наваляла ему по полной. джонни вольно улыбнулась. Будь уверен. Нет, конечно, я выскочила из машины и оставила его с носом. Надеюсь, не на ходу? Голос Карада по-прежнему звучал непринужденно, однако выражение лица изменилось. В итальянском языке есть слово «стронцо». Так называют тех, кто ведет себя подобным образом. К сожалению, такой публики здесь хватает. Он опять посмотрел на Джо. Но ты не пострадала? Это не слишком тебя шокировало? Нет, обошлось. Хотя был момент, когда я по-настоящему испугалась. Он держал меня обеими руками и смотрел отвратительным взглядом. Вот я и говорю, Стронсо. Теперь понятно, почему ты не жалуешь миллионеров. Ты прав. Было бы несправедливо обвинять их всех в таких манерах. «Мама постоянно говорит мне, что я склонна видеть в людях только худшее». Произнося эти слова, Джо мысленно поёжилась. Ведь совсем недавно она и о думала подобным образом. «Но если ты случайно миллионер, обещаю не питать к тебе ненависти». Естественно, она ничего не сказала о своей клятве держаться подальше от обаятельных мужчин, поскольку продолжала верить в их ненадежность «Наверное, мам права». Джо в который раз пообещала себе быть более непредвзятой в своих суждениях о людях. Через несколько минут дорога еще сузилась, далее появился знак «Проезд запрещен». Приблизившись к нему, Карада свернул направо под красивую арку больших ворот. Теперь они оказались на гравийной дороге, окруженной с обеих сторон деревьями. Проехав 40 или 50 метров, он остановился возле элегантного старого дома среди высоких пиней. Свой «Фиат» Карада остановил рядом с роскошным полноприводным автомобилем. «Машину мы оставим здесь». Сказал он, глуша двигатель. Я знаком с хозяином этого места, он не станет возражать. А домик у него заглядение Умей же ты знакомиться с правильными людьми. Выйдя из машины, они двинулись по гравийной дороге. Дэйзи весело бежала рядом. Собака знала, что ее вывели на прогулку. Неподалеку отсюда находится лаборатория, где я работаю. Пояснил Каррада. Мы с Дэйзи часто гуляем по опиевой дороге. Она узнала знакомые места. У нее свои причины их любить. Ну а я, как человек, интересующийся историей, тоже их люблю. Как видишь, наши с Дейзи предпочтения совпадают. Надеюсь, ты тоже к нам примкнешь. Местность вокруг была совершенно плоской. Однако невыразительность ландшафта с лихвой компенсировалась древностью Апиевой дороги. После знака «Проезд запрещен» Ширина дороги стала такой, что по ней могла проехать лишь римская колесница или телега. Джо оставалось только догадываться, каких денег стоит уход за дорогой, очистка и прикладывание камней. Карада то дело показывал наборозды и колеи, оставленные в камне бесчисленными колесами, которые проезжали здесь в течение сотен, если не тысячи лет. По окрестным полям были разбросаны рощицы. По словам Карада, там находились руины построек, которым по две тысячи лет... И больше. Затем он перешел к более мрачным фактам истории. «Если я произнесу имя Спартака, какой образ станет у тебя перед глазами?» Спросил он Жо. «Образы старого многосерийного голливудского фильма. Вот только актера, игравшего Спартака, не помню. Не то Рок Хадсон, не то Кирк Дуглас». «Отлично. Спартака играл Кирк Дуглас. Там была целая плеяда блистательных актеров 60-х годов прошлого века». От Лоуренса Оливье до Тони Кертиса. Но ты знаешь, что фильм основан на реальных событиях? Что то слышала? В 73-м году до нашей эры Спартак возглавил восстание рабов против римского владычества. Когда он и его армии были окончательно разбиты, император приказал распять шесть тысяч рабов. кресты с телами распятых протянулись вдоль всей дороги, от Рима до Капуи. Вы только представьте. Джосса дрогнулась, представив жуткое зрелище. В голове не укладывалось, что такие красивые места были свидетелями ужасного варварства. Хотя сегодня мы видим лишь развалины удивительных построек, оставшихся от той эпохи, величественная архитектура не может скрыть жестокости древних римлян. Они подошли к остаткам некогда внушительной постройки, ныне представлявшей собой нагромождение потрескавшихся и раскрошившихся римских кирпичей. дом храм Оборонительные сооружения? Об этом можно было только гадать. Но оранжевая вспышка, неожиданно мелькнувшая впереди, заставила Джо забыть про развалины и участь несчастных рабов. Она повернулась к Карадо. Оказалось, он тоже заметил оранжевую бабочку. «Я их тут часто вижу, вот название не знаю». Вместе они стали подкрадываться к маленькой бабочке, порхавшей между деревьями по обочине. И вдруг это чудесное создание опустилось на невысокую каменную стену. Джо чуть ли не ползком приблизилась к бабочке и сделала пару снимков. Оранжевая бабочка была поменьше махаона, светло-оранжевые крылышки покрывал узор, напоминавший шкуру леопарда. Джо хотела сказать карада как называется эта бабочка, но увидела, что тот остался стоять поодаль. Наверное, опасался ее новых внезапных прикосновений. Снова, пожалев о своем нелепом поступке, Джо, боясь спугнуть бабочку, понизила голос до шепота. «Если я не ошибаюсь, это перламутровка блестящая. И если меня не подводит память, ее латинское название — ссория латония. Перламутровки водятся и в Англии, но это крайне редкий вид. Я недавно была на лекции, там об этом говорили». Еще не закончив свою речь, Джо заметила голубое пятно по другую сторону дороги опять бабочка стараясь не спугнуть перламутровку джо двинулась к новой бабочке пока они гуляли по дороге ей удалось сфотографировать пять совершенно новых для нее видов джон нравилось общество внимательного знающего Карада и его восторженной дружелюбной собаки. солнце по прежнему нещадно пекло но это не мешало ей наслаждаться каждой минутой прогулки когда настало время возвращаться к машинежо облегченно вздохнула Карада наклонился, чтобы открыть багажную дверцу. И в этот момент Джона чисто позабыла про бабочек. На нее снизошло озарение. При виде взмокшей спины и широких плеч будущего родственника, она вдруг осознала свою проблему. Когда она уставилась на спину Карада, с ее глаз словно спала пелена. Как она раньше этого не поняла? Пусть она не вызывает у Карада романтического интереса, ее собственный романтический интерес кому-либо тоже угас. Все решения, принятые ей относительно безумно обаятельных мужчин и мужчин вообще, угрожали рухнуть. Она чувствовала, что боится запасть на этого безумно обаятельного мужчину. Случись такое, это значительно усложнит ей жизнь. «Тебе, — говорит, — элементарное желание секса», — твердо сказала себе Джо. «Карадова баяни не откажешь. Это непреложный факт. А у нее почти полгода не было интимных отношений». И это тоже непреложный факт. Все остальное было вполне предсказуемым. Ей пришла рискованная мысль. Она пробудет время всего неделю, а затем благополучно вернется в Англию и будет в ней его досягаемости. Немножко вольности с ним пойдут ей только на пользу. Но едва эта мысль появилась, подсознании поспешила назвать ей причины по которым от вольности между ней и Карада следовало воздержаться. Во-первых, у ее брата и ее сестры намечалась свадьба и ее интрижка с будущим деверем сестры могла осложнить жизнь всем, и в первую очередь Анжи. Во-вторых, Карадо не проявлял ни малейшего интереса к подобным отношениям с ней. И, наконец, третья и самая важная причина. Она не из таких женщин. При всей привлекательности она никогда не позволяла себе случайного секса. И сейчас упомянутые причины только раздражали Джо.